Глава 28 Я уезжаю так быстро, как только могу, управляя машиной дрожащими руками. Меня все трясет. Я останавливаюсь при первой возможности и опускаю голову на руль. Меня сотрясают рыдания, которые угрожали вырваться наружу с той самой минуты, как я только увидела Марка. Он знает больше, чем говорит. Уверенность в голосе, с которой он говорил об обнаружении тела Дилана, точно не была фальшивой. Но определенно есть что-то еще. и Я с этим пока не разобралась. Не поняла. Когда мне удается взять себя в руки, я достаю телефон и набираю номер Ника. Я с ним поговорила. Сдерживаю слезы и пересказываю все от начала до конца. Когда я заканчиваю рассказ, Ник молчит. «Ты еще здесь?» «Здесь», — отвечает он. «Я просто не знаю, как все это понимать». «Он что-то знает», — с уверенностью заявляю я. «И я намерена выяснить, что именно. Я возвращаюсь». «Ты считаешь это разумно?» — обеспокоенно спрашивает Ник. «Похоже, у мужчин в моей жизни входит в привычку говорить со мной обеспокоенным тоном». Судя по всему, ты открыла кое-какие еще не зажившие раны. Может, стоит просто оставить его в покое? Я не хочу его больше расстраивать. Меня немного коробит, что Ник беспокоится о моем бывшем, а не обо мне. Я вернусь, когда его не будет дома. Ни в коем случае. Ни в коем случае, Сьюзен. Возвращайся сюда, пожалуйста. В чем проблема? Мне не нужно никуда вламываться. У меня есть ключ». Не думаю, что ему пришло в голову поменять замки. Не забывай, единственная опасность в его жизни сидела за решеткой. Не уверена, звучит ли мой голос бойко или горько. А если он тебя поймает? Ты же не представляешь, на что он способен. Да? Что значит, на что способен? Марк ни разу в жизни не сделал ничего ужасного. Он даже не совершил ни одного плохого поступка. Один раз Марк отнес в магазин ремень. потому что кассирша забыла его пробить, а он не хотел быть преступником. Но насколько хорошо ты на самом деле его знаешь Сьюзен что ты знаешь про его прошлое Ты о чем у марка нет прошлого в том смысле, который ты имеешь в виду Ты говоришь глупости если у меня и будет когда-то возможность узнать, что ему известно, то только сейчас до того как он вспомнит, что у меня все еще остается ключ от его дома «Вижу, мне тебя не остановить», — говорит Ник. «Он явно лучше изучил меня, чем я его за такое короткое время». Подождешь, пока я до тебя доберусь?» «Нет». «Я непреклонна. Я должна это сделать сама. Подожду, пока мимо не проедет его машина, и тогда быстренько сбегаю в дом и обратно». «А если он никуда не уедет?» — спрашивает Ник, вероятно, уже зная ответ. «Буду ждать». Не может же он вечно сидеть дома».